Вечерня. Воспользоваться своим подлинным именем означало бы пойти против кодекса Клав и Манго, приближаясь к нулю. Через несколько дней после возвращения в Рим и предоставления доклада с заключениями по делу о храме Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, Кварту в его доме на Дель бабуина нанес визит монсеньор Паоло Спадда. Над городом опять лил дождь, как и три недели назад, когда Куарт получил приказ ехать в Севилью. Теперь он стоял перед одним из огромных окон, распахнутых на террасу, глядя, как падает вода на крыше, на окрашенные охрой стены домов, на блестящие от дождя серое камни мостовой и лестницы на площади Испании, когда раздалось... звяканье дверного колокольчика. На пороге стоял монсеньор Спадда, массивный, почти квадратный в своем черном плаще, с которого так истекали струи. «Я тут проезжал мимо», — сказал он, мотая головой, чтобы стряхнуть воду со своей жесткой, как шерсть, мастифа шевелюры. И подумал, что, может быть, вы угостите меня чашечкой кофе? Не ожидая ответа, он сам повесил плащ на вешалку и прошел в строго обставленную гостиную, где уселся в одно из кресел возле террасы. Так он и сидел там молча, пока Куарт не принес из кухни поднос с дымящимся кофейником и парой приборов. Его святейшество получил ваш доклад. Куарт медленно кивнул, кладя себе в чашку ложечку сахара, и ждал продолжения стоя, помешивая свой кофе. а рукава его рубашки были закатаны до локтя, ворот беспривычной белой целлулоидной полоски расстегнут. Мастиф наклонил свою тяжелую голову гладиатора, глядя на него поверх своей чашки. А еще он получил другой доклад от архиепископа Сивильского, где упоминается ваше имя. Дождь усилился, и стук воды о террасы на секунду привлек внимание обоих мужчин. Куарт поставил пустую чашку на поднос и улыбнулся. Грустной, отстраненной улыбкой, одной из тех, которые человек готовит заранее, задолго, уверенный, что рано или поздно она ему понадобится. «Сожалею, что создал вам проблемы, сеньор». Он произнес эти слова своим всегдашним тоном, дисциплинированным, уважительным. Хотя и находясь у себя дома, он продолжал стоять, разве что не держа руки по швам. Директор Института внешних дел тепло посмотрел на него, потом пожал плечами. «Вы создали проблемы не мне», — мягко возразил он. «Совсем наоборот. Вы пунктуально в рекордное время представили доклад, проделали трудную работу и приняли надлежащее решение относительно передачи отца Ферро полиции и его юридической защиты». Он помолчал, разглядывая свои ручищи, в которых почти не было видно чашки. Все было бы идеально, ограничься вы только этим. Печальная улыбка Куарта стала еще заметнее, но я ведь не ограничился. Глаза архиепископа с белками в коричневых прожилках, похожие на глаза старого пса, долго не отрывались от него, да не ограничились. В конце концов, вы решили поддержать одну из сторон». Он поколебался, хмурясь. «Думаю, самое подходящее слово — впутаться. И сделали это самым неподходящим образом и в самый неподходящий момент». «Для меня они были самыми подходящими, монсеньор», — искренне ответил Куарт. Архиепископ снова наклонил голову, доброжелательно глядя на него из-под лобья. «Вы правы, Простите. «Естественно, для вас они были самыми подходящими. Для вас, но не для ИВД». Он поставил свою чашку на поднос рядом со второй, и во взгляде его появилось любопытство. «И не для той роли беспристрастного наблюдателя, которую вам было приказано исполнять там». «Я знал, что это бесполезно», — проговорил Кварт. «Просто символ и ничего больше». Он помолчал, погрузившись в свои мысли, воспоминания. Но бывают моменты, когда такие вещи приобретают значение. Ладно, согласился монсеньор Спадда, на самом деле это было не так уж бесполезно. По моим данным, Мадридская анонциантура и архиепископ Севильский сегодня утром получили инструкции о сохранении храма Пресвятой Богородицы слезами орошенной, а также о назначении нового приходского священника. Он всмотрелся в выражение лица Куарта, потом иронически добродушно подмигнул ему. Эти ваши заключительные соображения насчет кусочка неба, который исчезает, латанной-перелатанной барабанной кожей и всего прочего, произвели большое впечатление. Это было весьма волнующе и убедительно. Знай мы раньше о ваших риторических способностях, мы уже давно нашли бы им достойное применение. Сказав это, Мастиф замолчал. «Теперь твоя очередь задавать вопросы», — говорил его взгляд. «Хоть немного, облегчи мне задачу». «Это хорошая новость, монсеньор», — Куарт смотрел на него выжидающе. «Но хорошие новости сообщает по телефону. А какая же плохая?» Прилад вздохнул. «Плохая новость называется его Высокопреосвященство и Вашкевич. Он на миг отвел глаза в сторону и снова вздохнул. Наш возлюбленный брат во Христе держал в когтях мышь. А она взяла и вырвалась, так что теперь он жаждет компенсации. Он выжил из доклада архиепископа Сивильского все, что мог. И пришел к заключению, что вы превысили свои полномочия. А плюс к тому Ивашкевич поверил кое-каким инсинуациям монсеньора Корва относительно вашего личного поведения. — Короче, по милости того и другого, положение ваше сейчас довольно сложное. — А ваше, мансеньор? — Ну, мое, — махнул рукой архиепископ, — я менее уязвим. У меня в руках досье и прочие подобные штучки. Я пользуюсь относительной поддержкой государственного секретаря. В общем-то, мне предложили мир в обмен на маленькую компенсацию. — Мою голову. Более или менее. Монсеньор Спадо встал, прошелся по комнате. Теперь он стоял за спиной у кварта, рассматривая небольшой набросок в рамке, висевший на стене. Речь идет о символическом шаге, поймите. Это что-то вроде той мессы, которую вы отслужили в прошлый четверг. Знаю, все это несправедливо. Жизнь несправедлива, Рим несправедлив. Но они такие, как есть. Таковы правила нашей игры, и вы всегда знали об этом. Обойдя вокруг Куарта, он снова оказался лицом к нему и стоял так, заложив руки за спину, размышляя. «Мне будет не хватать вас, отец Куарт», — сказал он наконец, — «и до, и после Севильи. Вы всегда были хорошим солдатом и останетесь им». «И я знаю, вы делали все как можно лучше», — вероятно за все эти годы я взвалил на ваши плечи слишком много призраков надеюсь что теперь призрак этого бразильца нелсона короны апочит в мире как со мной поступят это был нейтральный объективный вопрос заданный без малейшего волнения монсеньор спада жестом бессилия воздел руки к небу и вашкевич всегда такой милосердный хотел отправить вас мелкой сошкой в какое-нибудь захолустье. Он прищелкнул языком, давая понять, что весьма удивился бы, услышав из уст его высокопреосвященства что-то иное. «К счастью, у меня были кое-какие карты в рукаве. Не могу сказать, что ради вас рискнул собственной головой, но я запасся вашим личным досье и постарался максимально подчеркнуть ваши заслуги». Особенно панамское дело и ту историю с хорватским архиепископом, которого вы вывезли из Сараева. Так что, в конце концов, Ивашкевич удовлетворился вашей формальной казнью, как агента ИВД. Квадратные плечи снова приподняли пиджак мастифа. «Таким образом, поляк съедает моего офицера, но партия сводится в ничью». «И каков же вердикт?» — поинтересовался Кварт. «Он думал о том, что окажется далеко от всего этого». Может быть, это не так уж и трудно, — сказал он себе. Может быть, там будет тяжелее и холоднее, но холод сидит и внутри. В какое-то мгновение он спросил себя, хватит ли ему смелости, чтобы остаться без всего этого. Начать с нуля где-нибудь в другом месте, начать таким, как есть, без защиты черного костюма, который был его формой и его единственной родиной.